Элвис Блей потёр пухлые ручки и произнёс «Самое главное – внутреннее содержание». Он тревожно улыбнулся и поднёс землянину Стиву Ламараку зажигалку. На его гладком лице с маленькими широко посаженными глазками было написано «Беспокойство». Ламарак кивнул, затянулся дымом и вытянул длинные ноги. У него была крупная волевая челюсть,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 воспользоваться случаем и хорошенько выспаться. Они поднялись и вышли из комнаты. В дверях Блей вежливо пропустил землянина вперед. После разговора с Блеем у Ламарака остался гнетущий осадок. Похоже, дела тут идут не лучшим образом. Местная пресса еще больше усилила это ощущение. Он внимательно изучил ее перед сном, движимый поначалу простым любопытством. Восьмистраничная газета была напечатана на синтетической бумаге. Четверть всех материалов составляла персональная хроника. Рождение, смерти, данные о расширении сферы обитания, не площади, а объема. Остальное отводилось под научные очерки, образовательные статьи и билетристику. Новостей в привычном ламараку виде не было вообще. К ним можно было условно отнести одно сообщение, поражающее своей незавершенностью. За маленьким заголовком «Требования не изменились» шел следующий текст. «Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. Главный советник после второй встречи объявил, что его требования неразумны и не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах». Затем, в скобках «Изменить» другим шрифтом было напечатано следующее заявление. Издатели данной газеты согласны, что Элсвер не может и не должен плясать под его дудку, что бы ни случилось. Ламарак перечитал заметку трижды. «Его отношение, его требования, его дудка. Чьё?» В ту ночь он спал тревожно. На следующий день ему было не до газет. Но время от времени он невольно вспоминал эту заметку. Сопровождавший его на протяжении всей экскурсии Блей был еще более сдержан. На третий день, весьма условно определенный по земной суточной схеме, Блей остановился в одном месте и объявил. «Ну вот, этот уровень полностью занят химическими производствами, интереса он не представляет». Советник повернулся чуть поспешнее, чем следовало, и Ламарак схватил его за руку. «А что производят на этом уровне?» «Удобрение. Необходимую органику», — коротко ответил Блей. Ламарак удерживал его на месте, пытаясь получше разглядеть место, которое Блей так торопился покинуть. Взгляд уперся в близкий горизонт, тесное здание, камни и перекрытие между уровнями. «Скажите, вон там». «Разве это не частное владение?» – поинтересовался Ламарак. Блей даже не взглянул в указанном направлении. «По-моему, это самое большое жилище из всех, что мне доводилось здесь видеть», – сказал Ламарак. «Почему оно находится на фабричном уровне?» Это было любопытно само по себе. Он уже отметил, что на Элсвере все уровни четко подразделялись на жилые, промышленные и сельскохозяйственные. Землянин обернулся и позвал. «Советник Блей!» Советник решительно удалялся, и Ламараку пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Что-то не так, сэр?» «Простите, я веду себя невежливо», — пробормотал Блей. «Я знаю, есть проблемы, требующие немедленного решения». Он продолжал быстро шагать в неизвестном Ламараку направлении. «Это касается его требований?» Блей застыл как вкопанный. «А вам что об этом известно?» «Не больше, чем я сказал. Вычитал в газете». Блей произнес что-то неразборчивое. «Рагусник», — произнес Ламарак, — «что это такое?» Блей тяжело вздохнул. «Полагаю, я должен вам объяснить. Все это унизительно и чрезвычайно запутанно. Совет полагал, что вопрос будет быстро улажен и не должен никоим образом коснуться вашего визита. Вам ничего не положено знать и не о чем тревожиться». «Но прошла уже почти неделя. Я не представляю себе развития событий. Однако, учитывая, как все складывается, полагаю, что вам следует уехать. Человеку из другого мира нет смысла рисковать жизнью». Землянин недоверчиво улыбнулся. «Рисковать жизнью в таком маленьком благоустроенном мире не верю». «Постараюсь объяснить», — произнес советник. «Считаю, что я должен это сделать». Он отвернулся. «Как я уже говорил, все на Элсфере должно перерабатываться и вновь идти в дело». «Да, в том числе и... человеческие отходы». «Естественно», — кивнул Ламарак. «Вода отсасывается из них путем дистилляции и абсорбции. Оставшиеся перерабатывается на удобрение Часть идет на сырье для органики и сопутствующих продуктов». Перед вами фабрики, где совершается данный процесс. И... В первые минуты на Элсвере Ламарак испытывал определенные трудности при употреблении воды. Он прекрасно отдавал себе отчет, откуда она берется. Потом ему удалось справиться с этим чувством. Даже на земле вода добывается из всякой дряни. С трудом преодолевая себя, Блей произнес. Игорь Рагусник... Это человек, отвечающий за промышленную переработку отходов. Этим занимались его предки с момента колонизации Элсвера. Одним из первых поселенцев был Михаил Рогусник, и он... Он... Отвечал за переработку нечистот. Да. Дом, на который вы обратили внимание, принадлежит Рогуснику. Это самый роскошный и благоустроенный дом на планетоиде. Рогусник пользуется привилегиями, недоступными большинству из нас. Но... С неожиданной страстью советник закончил. Мы не можем с ним договориться. Что? Он потребовал полного социального равенства. Настаивает на том, чтобы его дети воспитывались вместе с нашими, а наши жены посещали... О, простонал он с нескрываемым отвращением. Ламарак... Подумал о газетной статье, в которой даже не рискнули напечатать имя Рогусника и объяснить суть его требований. Полагаю, из-за профессии он считается отверженным. Естественно, человеческие не... нечистоты и...» Блей не находил нужных слов. Помолчав, он сказал уже спокойнее. «Как землянин вы все равно не поймете. Думаю, пойму, как социолог». Ламарак вспомнил об отверженных в Древней Индии людях, которые таскали трупы, и о пастухах-свиней в Древней Иудее. «Полагаю, Элсвер не пойдет на уступки», — заметил он. «Никогда!» — энергично воскликнул Блей. «Никогда!» «И что?» «Рагусник угрожает остановить производство». «Другими словами, объявить забастовку?» «Да, это может иметь серьезные последствия». «Воды и пищи нам хватит надолго». В этом смысле рециркуляция не имеет принципиального значения, но нечистоты будут накапливаться и могут вызвать эпидемию. После многих поколений, выросших в условиях тщательного контроля за болезнями, у нас крайне низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Если вспыхнет эпидемия, мы начнем гибнуть сотнями. Ирогусник об этом знает? Разумеется. Вы считаете, он способен осуществить свою угрозу? Он совсем спятил. Он уже прекратил работу, отходы не перерабатываются с момента вашего прилета. Мясистый нос Блея сморщился, словно пытаясь учуять запах экскрементов. Ламарак тоже невольно принюхался, но ничего не почувствовал. Теперь вы понимаете, почему вам было бы лучше улететь. Конечно, нам унизительно предлагать вам такой выход. Подождите, остановил его Ламарак, зачем же спешить? С профессиональной точки зрения это чрезвычайно интересно. Могу ли я переговорить с рогусником? Ни при каких обстоятельствах, с тревогой заявил Блей. Но мне бы хотелось прояснить ситуацию. Здесь у вас уникальные социологические условия, которые невозможно воспроизвести ни в каком другом месте. Как вы собираетесь с ним говорить? Вас устроит видеосвязь? А это возможно? Я запрошу согласие совета про Барматал Блей.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 В ту ночь Ламарак почти не спал. Рагусник просил об элементарных проявлениях человечности. В противном случае 30 тысячам элсвириан грозила смерть. С одной стороны, благополучие 30 тысяч человек, с другой – справедливые требования одной семьи. Неужели 30 тысяч человек, поддерживающих подобную несправедливость, заслуживали гибели? Несправедливость по чьим меркам? Земли? Элсвера? И кто такой Ламарак, чтобы делать выводы? А Рагусник? Он готов обречь на смерть 30 тысяч человек, которые всего-навсего воспринимали ситуацию так, как их научили и ничего не могли в ней изменить. И детей, которые были вообще ни при чем. 30 тысяч с одной стороны, одна семья с другой. Ламарак пришел к своему решению в полном отчаянии. Рано утром он позвонил главному советнику. «Сэр, если вы найдете замену, Рогусник поймет, что у него больше нет шансов повлиять на ситуацию и возобновит работу». «Замены быть не может», устало вздохнул главный советник. «Я вам уже объяснял». «Вы не найдете замену среди элсверян, но я не с Элсвера. Для меня все это не имеет никакого значения. Я его заменю». Поднялся страшный переполох. Ламарак не ожидал, что все так разволнуются. Никто не мог поверить, что он сказал это всерьез. Ламарак не побрился, после бессонной ночи его слегка мутило. «Ну, конечно, я говорю серьезно. Каждый раз, когда рогусник начнет вести, вести себя подобным образом, вы без труда найдете ему замену. Подобного табу не существует ни в одном другом мире, и если вы хорошо заплатите, у вас отбой не будет от желающих подработать». Ламарак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека, но он упрямо повторял, если не считать астракизма, с ним обращаются хорошо, очень хорошо. Ему предоставили справочники и в течение шести часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно, никто на Элсфере понятия не имел об этой работе, все было в справочниках и все было крайне запутанно. От обилия деталей и подробностей голова шла к кругам. «При загорании красной лампочки на ревуне спидометра стрелка гальванометра А2 должна находиться в нулевом положении», – прочел Ламарак. «Ну и где этот ревун спидометра?» – спросил он. «Там должно быть написано пробормотал Барматал Блей». Лосвериане угрюмо переглянулись и опустили головы, разглядывая кончики пальцев». Его оставили одного задолго до того, как он дошел до небольшого помещения, где находился рабочий пульт многих поколений рогусников. Землянин получил подробные указания, где повернуть и на какой уровень выйти, но никто не вызвался его проводить. Он с трудом разбирался в обстановке, пытаясь по надписям и описаниям в справочнике определить нужные приборы и механизмы. Вот ревун спидометра, подумал Ламарак с мрачным удовлетворением. Аппарат имел полукруглый циферблат с многочисленными углублениями, в которых, очевидно, должны были светиться разноцветные лампочки. Тогда почему ревун? Этого Ламарак не знал. Где-то, думал землянин, накапливаются нечистоты, давят на заслонки и клапаны, ждут, когда их начнут обрабатывать сотни разных способов. Сейчас они просто накапливаются. Не без содрогания он поставил, как указывалось в справочнике, первый переключатель в положение начала процесса. За стенами и из-под пола послышалось ровное гудение. Он повернул рукоятку и вспыхнули лампочки. Все свои действия он сверял со справочником, содержание которого помнил уже наизусть. С каждым щелчком приборов Комната наполнялась светом, вспихивали датчики, дергались стрелки индикаторов и нарастал гул. Где-то там, в глубине цехов, насосы погнали скопившиеся нечистоты по нужным трубам. Резкий сигнал заставил Ламарака вздрогнуть и вывел его из состояния болезненной концентрации. Это был вызов на связь и он тут же включил телеприемник. На экране показалась голова рогусника. В глазах его застыло изумление. «Вот, значит, как, — наконец пробормотал он. — Я не элсвирианин, рогусник, для меня это ничего не значит. Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься? Я на твоей стороне, рогусник, но иначе не могу. Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной? Больше нет». Но даже если ты прав, нельзя забывать о 30 тысячах человек, живущих на Элсфере. Они бы уступили. Ты все испортил. Это был мой последний шанс. Они бы не уступили. К тому же ты в некотором роде победил. Они поняли, что ты возмущен. До сегодняшнего дня они и подумать не могли, что Рогусник может быть недоволен, что он может причинить неприятности. Ну и что из того, что они узнали? Теперь они всегда смогут пригласить человека из другого мира. Ламарак энергично замотал головой. Эта мысль не оставляла его последние горькие часы. Они знают, а значит начнут о тебе думать. Найдутся те, кто посчитает, что с человеком нельзя так обращаться. А если они начнут приглашать людей из других миров, вся галактика узнает, что творится на Элсфере. А общественное мнение будет на твоей стороне. И... Все изменится. Когда вырастет твой сын, ситуация поменяется к лучшему. Когда вырастет мой сын, угрюмо повторил Рагусник, щеки его ввалились. А я мог добиться этого сейчас. Ладно, я проиграл. Я возвращаюсь к работе. Ламарак почувствовал непередаваемое облегчение. Если вы придете сюда, сэр, я посчитаю за честь пожать вашу руку. Рогусник вскинул голову. В глазах его светилась мрачная гордость. «Ты обратился ко мне, сэр, и предложил пожать руку. Занимайся своими делами, землянин, и несуйся в мои. А руки я тебе не подам». Ламарак проделал обратный путь, радуясь тому, что кризис завершился, испытывая одновременно глубокую депрессию. Дойдя до перегороженного коридора, он с удивлением остановился.